Он таком глянул, не подрагивает ли у нее левая рука. Раньше Мэри сжимала ею пистолет. Вроде незаметно. Ладно, в целом и неплохо. Мэри Ланкастер повернулась, и он, прикрыв дверь вслед за ней, последовал в дом. Учитывая разницу в росте, Мэри напоминала буксир, ведущий грузовой судно к причалу. Или же на скалы, в от того, как все обернется. Исход пока не ясен. от Отглазно не укрывалось и то, что Ланкастер, и так-то худая, смотрелась еще более изнуренно.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 но это, видимо, породило целый ряд новых неурядиц. И тогда супруги, вероятно, решили, что лучше жить, запиная все вещи. Неопрятно, зато привычно. Мэри затянула своим кэммелом и пустила ноздрами синеватой струхи дыма. «Так, позволяй тебе раз в день. Примерно в это время, и только когда Эрла Сэнди дома. А потом освежительно все насквозь пропшиковаю». На попытке сделать глубокий вдох, Деккер закашлялся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 «Может статься». «Что значит «может»? Переезжайте или нет?» Мэри кастер пожал плечами. «Назови мне место, где жить хорошо». «А в Берлингтоне жить уже не в Магату? «Здесь все как было». «Безработица по стране вроде идет на убыль». «У нас работа за доллар в час тоже завались. Если ты можешь прожить на 20 тысяч год, флаг тебе в руки». «А где Эрл Сэнди?» «Уехали по учебным делам. Эрл здесь больше спец, чем я».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 «Мы дали показания. Защитник Хокинса пропустил нас обоих через перекрестный допрос с пристрастием, и присяжные признали его виновным. Хокинс получил пожизненное права на УДО, хотя мог схлопотать и смертную казнь. Так что, по-моему, все обосновано». Ланкастер утомленно прикрыл глаза. Деккер, сочувствовав на нее, посмотрел. «Мэри, ты вид у тебя неважнецкий». «Неважнецким он у меня был весь последний десяток лет, Амос. Уж кому, как не тебе это знать?» «И все же...» «А ты после ухода от нас здорово схуднул!» «Это все стараниями Джеймисон. Следит, чтобы я занимался и не жрал, что попало. самое много что готовит. Салаты всякие, овощи, еще этот... тофу. Значок ФБР, звание... Все пробило своим старанием. Молочина! Я действительно ей горжусь». «Так вы, значит, теперь живете вместе?» С деликатным подъемом бровей спросил Ланкастер. «Если иметь в виду, что у нас квартира в одном доме, то получается, да».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 Вот тут-то ошибаешься. Как раз в твой дом кое-кто заехал. Вот как, изумился Деккер. И кто? Молодая пара с маленькой девочкой. Хендерсоны. Ты их знаешь? Да не особо, но в курсе, что они там поселились полгода назад. А то второе место. Там тоже кто-нибудь живет? И туда заехали лет пять назад. Но в прошлом году отчалили, когда закрылся завод пластмасс и умотали на Средний Запад, где заводы еще есть. С сих пор то место стоит заброшенное. Деккер встал с кресла. но ну, только что, двинули?